Обеспокоенный ростом крестьянского движения в крепостной деревне, Шувалов пытался изыскать действенные меры для защиты дворянства от взрыва неудовольства трудового люда. Показательно, что значительная часть предложения Шувалова с понятной поспешностью была проведена в жизнь правительством Екатерины II сразу же после крестьянской войны 1773-1775 годов. Сергей Михайлович Соловьев отмечает и ряд происходивших в этот период изменений в сфере государственного управления. Так, например, в 50-х годах XVIII века продолжалось ослабление роли правительствующего Сената в управлении делами государства. Особенно заметно это проявилось после учреждения постоянно действующего органа управления государственными делами конференции при высочайшем дворе. страницы 306 308 и 308. Следующее. Создание которого вызывалось необходимостью объединения правящих кругов перед лицом надвигавшейся войны и дальнейшим обострением социальных противоречий в стране. Постепенно вновь образованный орган управления фактически подчинил своему влиянию все центральные учреждения. были приняты меры и к частичному обновлению состава Сената, отдельных коллегий и местных учреждений. Страницы 555-556 Копируя Петровские правила, Елизавета стремилась усилить свое личное участие в общегосударственных делах, в системе управления государством. Большое число именных указов, особенно в первые годы ее в первые годы ее правления. как будто говорит об успешной реализации намерений императриц Но то было чисто внешнее впечатление. По справедливому замечанию современного исследователя, как и Петр, Елизавета сосредоточила всю власть в своих руках, Но на этом сходство ее с Петром кончается. Ни по личным, ни по деловым качествам дочь не могла сравниться с отцом. Творческий, напряженный, одушевленный определенной системой идей труд Петра был неведом Елизавете. Смотрите в этой связи новейшее фундаментальное исследование Павленко «Петр Великий. Москва, 1990 год». Боясь всего нового и непривычного, она упорно цеплялась за Петровское наследие, и если не находила в нем ответов на современную ей проблему, то терялась и пускала все дела на самотек, откладывая в течение месяцев и даже лет решения важнейших, но требующих маломальской инициативы дел или перепоручая их своим советникам. Анисимов, указанное сочинение, страница 49-50. Лаконичную характеристику правлению Елизаветы дал Пресняков, отмечавший, что дело правительства его, Петра I, дочери — дело реставрации, а не творчества. История правительствующего сената за 200 лет, 1711-1911, том 2, Санкт-Петербург, 1911 год, страница 40. Но даже и это много значило после Бероновщины. Между тем в стране происходила жесточайшая борьба между дворянами за власть в местных учреждениях, получение которой обеспечивало преимущество при решении участившихся, как отмечалось выше, случаев споров за землю, при сдаче всевозможных казенных статей в оброк и тому подобное. Приход к власти на местах давал также возможность получать, помимо жалования, высокие доходы от взяток. Наряду с таким почти узаконенным источником обогащения были и незаконные, вплоть до открытого грабежа населения, воеводами и их товарищами. Правительствующий сенат был буквально завален жалобами на притеснение со стороны дворян, представителей местного управления. Страницы комментируемых томов истории России пестрят примерами хозяйничания дворян в провинции. Особенно тягостное впечатление производит, например, деятельность следователя Крылова в Иркутске, открыто и цинично грабившего местных купцов. Страницы 562-619 Останавливаясь на положении в области государственных финансов, Соловьев отмечает постоянный недостаток средств у государства и те меры правительства, которые предпринимались в целях лучшей организации поступления доходов от торговли солью, вином. Ввиду серьезных финансовых затруднений правительство в целях увеличения государственных доходов было вынуждено в 1760 году впервые в истории России обратиться к выпуску государственной лотереи с казенную пользою, что не прошло мимо внимания ученого. Страница 551-609 Приводимые Соловьевым Несистематизированные и отрывочные цифровые данные о государственных доходах и расходах на 50-е годы являются весьма приближенными и не отражают действительного финансового положения страны. Подробнее о состоянии финансов... и финансовой политики правительства Елизаветы, смотрите, Троицкий, Источники доходов в бюджете России в середине XVIII века, 20-60 годы, История СССР, 1957 год, номер 3, страницы 176-198. Он же, Дворянские проекты укрепления государственных финансов в России в середине XVIII века, Вопросы истории, 1950 Восьмой год, номер два, страница шестидесятая, семьдесят пятая, он же финансовая политика русского абсолютизма в восемнадцатом веке. Народные движения в середине восемнадцатого века Практически ничем и никем не ограниченная власть помещиков над крестьянами, дело известные салтычихи как раз приходится на рассматриваемые годы, Рост прямых государственных повинностей и косвенных налогов, естественно, приводили к ухудшению положения крестьянства. Следствием этого являлись нескончаемый поток жалоб, массовые побеги, участившиеся случаи открытых выступлений крестьян всех категорий. Поэтому особый интерес в комментируемых томах истории России представляют сведения о растущей волне крестьянских протестов. Соловьев, исходя из своей исторической концепции, как уже отмечалось в комментариях к предыдущим томам, полностью отрицает неизбежность и закономерность борьбы крестьянства и работных людей против крепостнического режима. Ученый по существу отстаивает тезис о поддержке всем народам самодержавия, поскольку оно якобы действовало в интересах большинства населения. Развивая свой тезис о единстве народа и государства, Соловьев неминуемо приходит к отрицанию существования антагонистических классов сословий в России, снимая тем самым вопрос о социальных противоречиях между ними.